Когда же вы приедете, друг мой? Я не видела вас целых три дня, и они показались мне такими долгими. Дочь отнимает у меня много времени, но ведь вы знаете, что я давно уже не могу жить без вас. Художник, который все еще искал новый сюжет и делал наброски карандашом, перечитал записку графини. Потом выдвинул ящик письменного стола и положил ее на груду других писем, копившихся там с самого начала их связи, длившись уже 12 лет. Благодаря свободе светской жизни они привыкли видеться почти каждый день. Время от времени она приходила к нему и, не мешая ему работать, просиживала час, а то и два в том самом кресле, в котором когда-то позировала. Но она побаивалась пересудов прислуги и потому, чтобы видеться с ним ежедневно, чтобы получать эту мелкую монету любви, она предпочитала принимать его у себя или видеть его в гостиных у общих знакомых. Они заранее уславливались об этих встречах, в которых Гравде Гилероа не находил ничего подозрительного. Художник обедал у графини вместе с несколькими друзьями не меньше двух раз в неделю. По понедельникам он неизменно заходил к ней в ложу в опере. Кроме того, они назначали друг другу свидания в том или ином доме, куда случай приводил их в одно и то же время. Он знал, в какие вечера она не выезжает, и в эти вечера заходил к ней попить чайку. Подлинею он чувствовал себя как дома, так не нежна, Так надежно помещена была эта давняя привязанность, и такой властной была привычка встречаться с графиней в каких-то гостиных, проводить с нею несколько минут, делиться какими-то мыслями, что он, хотя пламя его глубокой нежности давно уже сникло, постоянно чувствовал, что ему необходимо видеть графиню де Гелеруа. Три дня он не виделся со своими друзьями, которых приезд дочери, наверное, совершенно выбил из колеи. И он уже скучал и даже был немного обижен, что его до сих пор еще не пригласили. И только деликатность не позволяла ему напомнить о себе. Письмо графини взбодрило его, как удар хлыста. Было три часа пополудни. Он решил немедленно отправиться к ней, чтобы застать ее дома. На его звонок явился камердинер. — Какая сегодня погода, Жозеф? — Прекрасная, сударь. — Тепло? — Да, сударь. Белый жилет, синий сюртук и серую шляпу. Одевался он всегда весьма элегантно, и тем не менее, хотя его портной отличался безупречным вкусом, по одной манере носить костюм, по одному тому, как он ходил, спрятав живот под белым жилетом, По его высокой серой фетровой шляпе, немного сдвинутой на затылок, в нем, казалось, сейчас виден был художник и холостяк. Когда он пришел к графине, ему сказали, что она собирается на прогулку в Булонский лес. Это его раздосадовало, но он решил подождать. На легких столиках с позолоченными ножками В обдуманном беспорядке были разбросаны всевозможные изящные вещицы, бесполезные, красивые и дорогие. Рядом с книгами на куске расшитого бархата лежало прелестное ручное зеркало, шедевр ювелирного искусства. Оно было перевернуто стеклом вниз, чтобы посетители имели возможность восхищаться причудливой золотой и серебряной инкрустацией. Бертен взял зеркало и посмотрелся в него. За последние годы он страшно постарел, и хотя он и считал, что теперь лицо его стало более оригинальным, его все же начинали огорчать обвисшие щеки и сеть морщин. За его спиной отворилась дверь. «Здравствуйте, господин Бертен», — сказала Анетта. «Здравствуй, детка. Как поживаешь?» «Очень хорошо, а вы?» «Как, ты решительно отказываешься говорить мне ты?» «Отказываюсь, мне, право, неудобно». «Ну, полно». «Да-да, неудобно. Я вас стесняюсь». «Это почему же?» «Потому что... потому что вы уже не молоды, но еще не стары». Художник рассмеялся. «Ну, после такого довода я сдаюсь». Внезапно она покраснела до той белой полоски лба, где начинаются волосы. «Мама поручила мне сказать вам, что она сейчас спускается». Смущенно продолжала девушка. «И спросить вас, не хотите ли вы поехать с нами в Булонский лес?» «Конечно хочу. Вы едете одни?» «Нет, с герцогиней Демартмен». «Прекрасно. И я с вами». «Тогда, с вашего разрешения, я пойду надену шляпу». «Иди, иди, дитя мое». успела она выйти, как вошла графиня в шляпе с фуалью, готовая к выезду. Она протянула ему руки. «Что это вас не видно, Оливье? Чем вы заняты?» В одно это слово «Оливье» она вложила все упреки и всю свою любовь. «Я не хотел мешать вам в эти дни. Вы лучшая женщина в мире», — сказал он, тронутый тем, как прозвучало его имя. Едва с этой легкой затаенной обидой было покончено, и все уладилось, она заговорила в тоне светской болтовни. «Мы заедем за герцогиней, а потом покатаемся по лесу. Надо показать все это на нетте». Ландо ожидала их у ворот. Бертен сел напротив дам, карета тронулась, и топот копыт раздался под гулками сводами. Вся радость молодой весны, казалось, спустилась с неба ко всему живущему на Большом бульваре, ведущем к церкви Магдалины. «Какой прекрасный день! Как хорошо жить на свете!» прошептала графиня. При ярком солнечном свете художник рассматривал то мать, то дочь. Конечно, между ними была разница. Но в то же время было и такое сходство, что одна казалась продолжением другой. Казалась созданной из той же крови, из той же плоти и одушевленной той же жизнью. Особенно глаза. Голубые глаза с черными пятнышками, ярко-голубые у дочери и чуть поблекшие у матери, смотрели на него, когда он говорил совершенно одинаково. Так что он готов был услышать от обеих в ответ одно и то же. И заставляя их смеяться и болтать, он с удивлением видел, что перед ним две совершенно разные женщины. «О да, какой прекрасный день!» – прошептал он. Поехав за герцогиней, они направились к дому инвалидов, переехали в Сену и, подхваченные волною других карет, покатили по авеню Елисейских полей и поднялись к триумфальной арке звезды. Девушка, сидевшая теперь рядом с Оливье, спиной к лошадям, жадно смотрела на этот поток экипажей широко раскрытыми наивными глазами. «А вы часто здесь бываете?» — спросила художника Анетта. «Очень часто». Право же, это самый прелестный уголок Парижа. По утрам вы ездите верхом? Ну, да. А после днем вы делаете визиты? Да. Но когда же вы работаете в таком случае? Ну, работаю я, когда придется. Ведь я пишу портреты красивых женщин. Я выбрал занятия себе по вкусу. А раз так... Я должен видеть и сопровождать их едва ли не всюду. «И пешком, и верхом?» — по-прежнему без улыбки прошелестела она. Он искоса бросил на нее довольный взгляд, казалось, говоривший но «Ну, ну уже остришь, для начала не дурно». Он вернулся домой, а на следующий день после бессонной ночи Одно из тех ночей, что вызывают у художников Прилив интенсивной умственной деятельности Которую окрестили вдохновением Решил никуда не выходить и работать до вечера То был чудесный день Один из таких дней, когда работается легко Когда мысль, кажется, переходит в руку И сама собой запечатлевается на полотне К вечеру он варился с ног от здоровой усталости. Он лег спать с приятной мыслью о завтраке, назначенном на следующее утро. <музыка> Стол был уставлен цветами. Меню в расчете на графиню де Гелеруа, изощренную черевоугодницу составлено чрезвычайно заботливо. И, несмотря на энергичное, но недолгое сопротивление, художник заставил своих гостей выпить шампанского. «Девочка опьянеет», — говорила графиня. «Боже мой, надо же когда-нибудь начать», — снисходительно восклицала герцогиня. Переходя в мастерскую, все чувствовали, что слегка возбуждены тем бездумным весельем, которое отрывает человека от земли, как если бы на ногах у него выросли крылья. Герцогиня и графиня, которым надо было ехать в комитет французских матерей, хотели сперва завести Аннетту домой, а потом уже отправиться в свое общество. Нобертен предложил пройтись с нею пешком и проводить ее на бульвар Мальзерба, так что они вышли вместе. «Давайте пойдем самой дальней дорогой», — сказала Аннетта. Он шел по аллеям рядом с Анеттой, рассеянно глядя на пеструю текучую жизнь парка. «Ой, какой ангелочек!» – воскликнула Анетта. Она залюбовалась белокурым кудрявым малышом, который с изумлением и восторгом смотрел на нее. Затем она оглядела всех ребят, и от удовольствия, которое ей доставляли эти живые куклы в бантиках, стала разговорчивой и общительной. Они подошли к озеру, где тихо плавали два лебедя и шесть уток, чистенькие и спокойные, точно фарфоровые, и прошли мимо молодой женщины, которая сидела на стуле с раскрытой книгой на коленях. Взор ее был устремлен вдаль. Бертен в изумлении остановился. «Скажи, детка, тебе не будет скучно разок-другой прийти ко мне попозировать?» «Что вы, наоборот?» «Тогда посмотри хорошенько на эту девушку, которая блуждает там, где царит ее идеал. Так вот, ты тоже сядешь на стул, положишь на колени раскрытую книгу и постараешься изобразить эту девушку. Ты когда-нибудь грезила на ее?» «О, да», — смущенно ответила она так.